Глава 6. Конечно, в тайге нет ни телефона, ни почты, ни дорог. И казалось бы, любая весточка в этих глухих местах должна распространяться черепашьим ходом, а то и вовсе пропасть, не дойдя до адресатов. На самом же деле это совсем не так. Даже наоборот. Порой всякие вести, хоть хорошие, хоть плохие, разносятся по таёжным урочищам скитам и заимкам ещё быстрее. чем в городе с его телефонами, телеграфами и прочими средствами коммуникации. Как-то получается, по-разному получается. Новости передаются с попутными людьми, на попутном транспорте, большей частью это лодки, снующие по рекам, по рациям, у кого они есть. Да мало ли ещё как. Бывает и так, что иной раз какой-нибудь таёжный житель пешком ли, на лодке ли или в зимнее время на лыжах, без всяких затруднений и сомнений преодолеет 50 верст лишь бы передать важную весточку соседу, который как раз-таки в 50 верстах от него и проживает. Поэтому нет ничего удивительного, что страшная весть о том, что в одном из скитов два каких-то чужих человека убили старика старовера и украли старинную икону, мигом разлетелась по тайге. И как следствие, эта новость стала известна милиции. В скит мигом снарядили следственную бригаду в полном составе. Следователь Оперуполномоченный, эксперт-криминалист, кинолог с собакой, на всякий случай три вооружённых милиционера вылетели на вертолёте. Обычно мы привычным видом транспорта в съездных местах. Лётчики совместно с оперуполномоченным определились по карте, где именно находится тот самый скит и можно ли близ него приземлиться. Оказалось, что на вертолёте это не так и далеко, да и приземлиться тоже вполне реальное дело. вылетели, долетели, приземлились. Следователем была совсем ещё молодая особа, лишь недавно окончившая университет. Эксперт-криминалист был ей под стать. А вот оперуполномоченный, капитан Семён Курдюмов, был наоборот, человеком опытным и твёрдым, равно как и кинолог, старшина Алексей Хватов. Старшина так и вовсе ещё недавно был охотником-промысловиком. И, следовательно, прекрасно знал и тайгу, и тех, кто в ней проживает. И потому оба они были преисполнены скептицизма и сомнений. На это были весомые причины. Как-никак, следственная группа должна была вступить в контакт со староверами, а староверы – это народ специфический, особенный народ. Милиционеры для них – это власть, а с властью староверы общаться не желают. Для того, дескать, их прадеды ушли в таежную глушь. чтобы не общаться с властью. Ну, а они сами продолжатели прадедовских заветов. Так что прочь от наших ворот любая власть. Не желаем тебя касаться и марать грехом наши чистые души. Но с другой стороны, на Заинке случилось преступление. Даже целых два преступления убийство и кража. И если с кражи ещё можно было как-то вывернуться, не хотите заявлять о ней, ну и не надо. То с убийством такой номер не получится. Убийство есть убийство. кого бы ни убили. В любом случае убийца должен быть обезчон, задержан и наказан. Но для этого нужно будет вступить в общение с обитателями скита, староверами. Без этого никак, а они станут упорно отказываться от какого бы то ни было общения. Это, понимаешь ли, заколдованный круг. Значит так, сказал оперуполномоченный Курдюмов, обращаясь одновременно ко всей следственной бригаде. Вот это староверческий скит. В нём обитают староверы. Они люди суровые и недоверчивые, и чужих они к себе не пускают, вернее сказать, пускают лишь в каких-то особенных случаях, так сказать, Христа ради. Но мы-то с вами прибыли сюда не Христа ради, а потому, скорее всего, они костьми лягут, но нас не пустят. Тем более, как я мыслю, сегодня у них особенный день. Сегодня у них похороны. Вот такие дела. А зачем нам просить у них позволения? пожал плечами один из вооружённых милиционеров-сержантов. Войдём без всякого разрешения, имеем законное право. Там у них совершено целых 2 преступления. В конце концов убили одного из них. Зачем нам делать какие-то реверансы? Мы власть, а они тёмные, отсталые люди. Ты, сынок, всегда такой дурак или только по пятницам? Курдюмов поморщившись, глянул на сержанта. Приступом ты их что ли собрался брать? Это в городе ты власть? А здесь совсем другие законы, другой мир, можно сказать, и мы должны блюсти эти законы. Сделаем так. С суровыми дядьками староверами будем говорить вдвоём. Я и он. Указал опера уполномоченный на кинолога. Остальным в разговор не вмешиваться. Встайте и молчите. Попробуем уговорить этих дядек, чтобы они пустили нас на свою территорию. Надо бы взглянуть на место преступления хотя бы одним глазом. А как же я? Недоуменно спросила следователь. Посмотр места происшествия это больше частью моё дело, и потом допросы свидетелей. А мне надо всё сфотографировать, поддержал следователя эксперт. Да и тело нужно отправить в город на судебно-медицинскую экспертизу. Нужно же официально установить причину смерти, никаких осмотров и никаких фотографий, решительно произнёс Курдюмов. Да и тело нам никто не отдаст. Это почему же? удивилась следователь. И вообще, что это вы тут раскомандовались? Я следователь, и значит я, а не вы здесь старшая. Мне и давать распоряжения. Девонька Курдюмов сощурил глаза и стал похож на обитателя здешних мест. Рысь, я не командую, а объясняю. Не вас, не его, он кивнул в сторону эксперта. Старовера не пустят в свои владения ни под каким предлогом. Его? Он опять кивнул в сторону эксперта. потому что он обвешан всякими фотоаппаратами, вспышками и прочими причундалами. По мнению староверов, все эти причундалы дело греховное, равно как и изображение на фото. Тела они не отдадут, потому что словом долго объяснять. Такова у них вера и таковы убеждения. Своих мёртвых они хоронят сами. Вас же они не пустят, потому что вы женского пола. Женщина носительница соблазнов и искушений. Зачем староверам искушение и соблазны? От них они убежали из мира. А тут, понимаете ли вы. Что же, у этих староверов совсем нет женщин? недоверчиво спросил один из сержантов. Почему же? усмехнулся Курдюмов. Есть у них женщины, но свои. А наша уважаемая следовательница чужая. Стала быть искусительница и соблазнительница. К тому же, добавил эксперт-криминалист, обращаясь к следователю, и одета вы несоответственно. «С точки зрения староверов, разумеется. Брюки, голова ничем не покрыта, да еще всякие помады с румянами. С точки зрения суровых дяденек-староверов, вы даже не искусительница, а просто-таки развратница. Так что и впрямь, лучше вам держаться от скита подальше. Мы уж как-нибудь сами». «Черт знает что», — фыркнула следователь. «Какое-то средневековье». Курдюмов хотел ей что-то ответить, но не сказал ничего. «Да». Он лишь махнул рукой кинологу, и они пошли к скиту. Свою собаку кинолог оставил с сержантами. В скиту от неё толку всё равно не было бы. Да и, судя по всему, не пустили бы их в скит с собакой. В скиту была тишина, ни брёха, ни собачьего визга. Значит, не водились по какой-то причине на заимке собаки, а то бы давно уже учуяли пришельцев. И потому идти в скит с собакой Было бы делом опрометчивым. В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят, и со своими собаками тоже. На стук в ворота Заимки долго не было никакого ответа. Потом ворота всё-таки приоткрылись, и из них выглянула чья-то бородатая физиономия. "Здравствуйте", учтиво поздоровался Курдюмов. "И вам помогай Господь", отозвался бородач. "Кто вы и что вам нужно?" "Мы слышали, что у вас горе", сказал Курдюмов. Даже два горя. Украли икону и убили человека. Мы хотим помочь вашему горю, найти убийц и воров, и, конечно, вернуть вам икону. Бог знает и убийц, и воров, сказал бородач. А если знает, то и накажет. И потому мы в вашей помощи не нуждаемся. Ступайте с миром. Похороны сегодня у нас. Молимся мы. Убийцы и воров Бог, конечно, накажет, согласился Кордюмов. А вот как же быть с иконой? Ведь украли же икону. От ваших прадедов она вам досталась, а им от их прадедов. Столько лет был с вами плачущий ангел, а теперь его нет. Разве это правильно? Вернуть надо икону. Бог и вернёт, ответил бородач. Согласен, коротко произнёс Курдюмов. Обязательно вернёт, но может быть, именно нашими руками? Может он нас для того и послал? Это был единственный козырь в руках Курдюмова. И сейчас он зашёл с этого козыря. Если такой ход не возобьёт действия, то и самому Курдюмову, и всей следственной бригаде придётся возвращаться обратно, что называется, не солоно хлебавши. И пытаться найти убийц, воров и икону, не осмотрев место происшествия, не опросив свидетелей и даже толком не выяснив, как именно был убит старик-старовер, Ничего и нового просто не оставалось. Но однако же было похоже, что ход Курдюмова сработал. Бородач о чём-то поразмыслил и распахнул ворота чуть шире. "Проходите", буркнул он. "Да картузы снимите. Человека мы сегодня хороним". Домовина с телом стояла в храме. Это Курдюмов и Хватов определили сразу же. Сквозь отварённые двери было видно, что людей в храме битком. Ещё больше народа толпилось рядом с храмом. Курдюмову и Хватову подошёл какой-то высокий, сурового вида старец и о чём-то коротко спросил у сопровождающего милиционера-бородача. Бородач также коротко что-то ответил, после чего старец кинул Курдюмова и Хватова долгим внимательным взглядом, а затем сказал им: "Что ж, как сказал Спаситель, жить в мире и быть полностью от мира свободным невозможно. Вот вы и пришли к нам из мира. Что вам нужно?" "Из милиции мы", проговорил Курдюмов. Будем искать убийцы воров и икону. Да, брат мне сказал, кивнул старец. Ищите, если считаете нужным, хотя они нам без надобности. Я говорю об убийцах и ворах, а вот что касается иконы это дело другое. Ищите с усердием, а мы станем вам помогать молитвами. Благодарю, сказал Курдюмов и учтиво поклонился. То же самое сделал и Хватов. Вместе мы её обязательно найдём. Ещё что вы от меня хотите? спросил старец. Как убили вашего собрата? Кто его убил? Курдюмов помолчал и добавил: "Не из любопытства я спрашиваю, сами понимаете". "Понимаю", кивнул старец. "Отойдём в сторону. Не будем мешать людям молиться, а душе возноситься на небо". Они отошли, и старец скратко рассказал Курдюмову и Хватову о смерти старика и о том, что его убили ударом ножа. И о том, по какой причине его убили. Должно быть, старик застал воров за греховным делом кражей иконы, и попытался не допустить такого страшного греха, за то и поплатился жизнью. Рассказал старец и о двух заблудившихся людях, которые попросились на ночлег, а затем ночью, несмотря на дождь, исчезли с заимки. Должно быть, эти люди и есть воры и убийцы в одном лице. Но кто они, того не сам старец, никто другой в скиту не знал. Просто люди, заплутавшие в тайге. А может и не люди вовсе, а исчадия из преисподней, которые затем и явились, чтобы украсть икону с плачущим ангелом, потому что уж слишком ценной, просто таки святой была эта икона. А исчадия, они, как известно, не терпят никакой святости. С тем Курдюмов и Хватов и отбыли из кита. Они молча подошли к вертолету. Также молча Курдюмов дал команду садиться в вертолет, а пилотам заводить мотор. «Ну и что вы узнали?» Спросила следователь, когда вертолёт поднялся в воздух. Двое неизвестных напросились на ночлег, ночью пробрались в храм и попытались украсть икону, пояснил Курдюмов. За этим делом их застал старик богомолец. Он попытался помешать ворам, за это они его и убили. Затем взяли икону и покинули заимку. Никто их не увидел и не услышал. Люди спали, а собак на заимке не водятся. Кто эти двое староверы, не знают? Куда они направились, покинув скит, тоже неизвестно. Где они сейчас, никому не wiadomo тем более. Будем искать. Тут, знаете ли, есть, где разгуляться и размахнуться, и вширь, и ввысь, и вглубь, как угодно. Есть где искать, и есть кого искать. Первоначальные поиски, впрочем, не принесли особых результатов, хотя, конечно, кое-какие любопытные сведения Курдюмов и раздобыл. Во-первых, В ночь, когда случилось убийство и кража, на реке было слышно тарахтение лодочного мотора. Об этом Курдюмову рассказали охотники, застигнутые дождём и темнотой, и по тому решившие скоротать ночь на берегу той самой реки, где они и услышали звук мотора. Самой лодки охотники не видели, так как было темно. Да и зачем им смотреть на чужую лодку? Тарахтит она себе и тарахтит. Значит, в ней плывут люди. Значит, им так надо, если они плывут в такую-то ночь. Неотложная, значит, у них дело. Так-то оно так. Однако желудок тарахтело именно в ту самую ночь, когда на Староверческой заимке были совершены целых два злодейства. Притом тарахтение охотники слышали, как потом вычислил Курдюмов, примерно спустя полтора часа после совершённых злодейств. А до той реки, примерно 3 км от Староверческого скита, Учитывая тоёжное бездорожье, ночь и дождь, как раз за полтора часа от скита до реки, где загодя припрятана лодка и доберёшься. Возможно ли такое, что на той лодке уплыли те самые воры-душегубы? А почему бы и нет? Очень даже возможно. Тем более, что у кого вдруг могла возникнуть такая надобность плыть в лодке ночью, да ещё и под дождём? Только у того, кто по какой-то причине не мог дожидаться утра. Но ну, так убийство и кража, разве не есть та самая причина? Какой вор и какой убийца будут ждать, когда наступит рассвет? Нет, они сразу же постараются удалиться от места преступления как можно дальше. Несмотря на ночь и дождь, да хоть небесный камнепад. К тому же охотники уверяли, что лодка уплыла вниз по течению, а это наверняка значит, что в город. И опять же, кому это так приспичило? Тарахтеть Не дождавшись утра в город за какой-то такой нуждой. Оно, конечно, теоретически, такая нужда вполне могла возникнуть. Например, чьей-то жене захотелось рожать. Тут уж, конечно, ждать рассвета не будешь. А когда той же не припёрло, так и запрягай коня, ну, или заводи мотор. Но в том-то и штука, что не в том самом месте, откуда отчалила моторка, ни в ближайших окрестностях, примерно на 50 верст, во все стороны не было никакого человеческого жилья. А значит, и рожать было никому. Староверческий скит не в счёт. Они своих рожениц в город не возят, как-то управляются сами. Ну а в итоге что же получается? А получается довольно-таки правдоподобная картина. Две неизвестные личности, совершив своё чёрное дело, уплыли по реке на моторной лодке. А это означает, что лодка ими была приготовлена загадё. Но если оно так, то и само преступление также было задумано загадё. Готовилось злодейство, обдумывалось со всех сторон. Одно было непонятно: откуда душегубы узнали про редкую икону в староверческом скиту? Но до этого было не так и важно. В данный момент нужно было поймать изуверов, а уж потом они и сами расскажут, откуда им стало известно об иконе. Теперь во вторых. Добыл Курдюмов кое-какие сведения и о преступниках. Тайга, она ведь слухами полнится. А ещё у тайги много глаз. И уж она-то непременно увидит того, кто по ней бродит. С добрыми намерениями или недобрыми, а увидит все равно. Разглядела тайга и двух незнакомцев, затесавшихся в ее дебри. Вернее сказать, разглядели этих незнакомцев люди, обитающие в тайге. Ну да что тайга, что люди, это все едино. По виду эти двое незнакомцев были чужаками. И одежда с обудкой были на них не те, и выговор не таежный, и ухватки, и взгляды, и снаряжение, всего по небольшому рюкзачку за плечами. Плыли они, между прочим, на моторной лодке вверх по течению и приставали к берегу едва только завидев человеческую фигуру или признаки человеческого жилья. И встречных людей, и человеческих жилищ по обоим берегам неширокой реки им встретилось не так много: всего-то два человека и одна обитаемая заимка. Но у каждого встречного Незнакомцы спрашивали одно и то же. «Правда ли, что где-то неподалеку располагается скит старообрядцев?» Им отвечали, что так оно и есть. «Скит. По местным меркам совсем недалеко». И даже двое из встреченных выразили желание проводить незнакомцев до того скита, чтобы они не заблудились. Но оба раза незнакомцы отказались от того, чтобы их сопроводили. Сказали, что найдут скит сами, но сами так сами. «Воль нам уволя!» А вот для чего им понадобился тот скит, о том у них никто не спрашивал. Значит надо, если ищут. В тайге никто не гуляет понапрасну. Здесь у каждого своё дело. Тайга это вам не городские тротуары. И кроме того, в тайге не задают лишних вопросов. Если таёжному человеку надо, то он сам у тебя спросит. А не спросит значит ему и не надо. А если ему не надо, то и тебе зачем у него спрашивать? Разузнал Курдюмов, конечно, и о приметах тех незнакомцев. Да только что толку было с этих примет? Конечно, в тайге разыскать человека по приметам куда проще, потому что мало в тайге людей. А в городе? Вот то-то и оно. В городе все люди на одно лицо. Это вам скажет любой таежник. А те двое почти наверняка укрылись в городе. Вот и ищи их там. Итак, что же получается согласно предварительному итогу? А получается, что те двое и есть убийцы и воры. Сами факты событий говорят за то. Вот они плыли на моторке вверх по течению и всех встречных расспрашивали о Староверческом ските. А вот ночью они на моторке плыли обратно, спустя каких-то полтора часа после убийства и кражи. Таких совпадений на этом свете не бывает. Они это, точно они. Да вот только где же их искать?